Глава 41 В плане двух бывалых авантюристов, наемника и Ваги было много слабых мест, и много если: А что, если захваченный ими вертолет будет перехвачен крокодилами из Ухты? А что, если восьмерку обнаружат люди полковника Кораблева? А что, если, несмотря на запрет улетевшего командира группы, разведчики выйдут на связь с полковником? и место, где приземлиться Ми-8, не будет безопасным, а что, если не удастся незаметно проникнуть в лагерь военных и вытащить Людмилу, бойцов и припасы. Все эти «если», конечно же, тревожили Вагриных и наемника, но они надеялись на удачу, и первый этап прошел достаточно гладко. Старший Вагрин посадил вертолет на поляне в 10 километрах от первого лагеря, кстати, невдалеке от заимки Щербатовых, и оставил на страже Ивана. После чего Вага и наемник, совершив марш-бросок через лес, просочились в расположение военных и оказались в землянке. Людмила была на месте, а Женька находилась у родителей, которым она понесла паёк. И любовница Андрея Ивановича быстро сообразила, что к чему, поэтому не спорила и подчинилась своему мужчине. Людмила сходила в палатку, где проживали наемник и Мика, вызвала бойца, который уже оклемался от ранения, и все ему объяснила а Мика тоже все понял, позвал своего друга Мороза, и они собрали оружие шефа, немного продуктов и необходимое снаряжение. Пока суть додела, вагрин и наемник упаковали вещи, а потом погрузили поклажу на лошадей, дождались Мику, Мороза и Людмилу. Далее короткий инструктаж, и они разделились. Главари выскользнули из лагеря так же, как и пришли, а Людмила и бойцы вместе с лошадками – покинули расположение по дороге. После чего они встретились в лесу и направились к вертолету, где их ожидал Иван, который без дела тоже не сидел и успел выкопать в лесу хорошую яму. Для чего? А чтобы спрятать некоторые излишки. Все-таки каждый килограмм на счету, хотя это не главное. Андрей Иванович рассудил так, что запасов оружия у группы более чем достаточно, как и продовольствия. Поэтому можно часть стволов и немного продуктов спрятать. Кто знает, что ожидает их в дальнейшем. Будущее скрыто мраком, и если есть возможность, нужно сделать схрон, о котором будут знать всего два человека, он и племянник. А было еще золото, которое старший Вагрин зарыл в землянке, и пусть оно тоже лежит. Ведь сейчас от него пользы нет, одна тяжесть и головная боль. Так что все логично. Итак, группа благополучно добралась до вертолета. Бойцы наемника стали загружать восьмерку, а Людмила отпустила лошадей. И пока все суетились, Андрей Иванович подозвал племянника и спросил его. «Как успехи?» «Все сделал, как надо», Иван улыбнулся. «В вертушке бидон алюминиевый был, в него сух пайков накидал, пару ножей бросил, макаров и АК-74, а патроны не забыл». Боезапас прилично оставил. Гранаты не оставлял. Две РГН. А спички?» «Не переживай. Есть спички. Три коробки. А еще бутылка спирта и аптечка. Лучше скажи, как, Женька?» «Она у родителей. Вечером вернется». «Записку хоть оставили девчонки?» «Лютка написала, что она останется на хозяйстве и вскоре придет человек. Он назовется Чердыном и примет, что мы оставили». «Нормально». Лишнего болтать она не станет, и нас искать особо не будут. «Верно. Людку и бойцов за очередных дезертиров могут принять, а про нас подумают, что разбились. Хотя какая разница, что про нас здесь станут думать?» Иван промолчал, и Андрей Иванович, хлопнув его по плечу, кивнул в сторону восьмерки. «Пойдем». Старший Вагрин повернулся, и в этот момент племянник заметил, что у родственника из кармана торчит прибор, напоминающий мобильник. Но это было что-то другое, и он спросил, указывая на прибор. «А что это?» Усмехнувшись, Андрей Иванович вытащил прибор из кармана, повертел его в руке, передал Ивану и сказал, «Портативный GPS-навигатор Garmin Oregon 550. Хорошая штука, а главное – рабочая. Надежная навигация». «Высокочувствительный GPS, фотографическая память, сенсорный экран, цифровая камера, барометрический высотомер и электронный компас. Наворотов хватает. Я таким пользовался, когда с туристами в горы ходил». «И откуда он у тебя?» «Каленова на рынке, помнишь? Мясника?» «Да, помню». «Вот у него взял. Поменял на трофейный боевой пистолет и травмат». Травмат, наверное, особо наглых покупателей уговаривать. Наверное. А мне про навигатор ничего не сказал. Забыл. Разговаривая, вагрины дошли до вертолета. Осмотрелись, удостоверились, что ничего не забыли, и забрались внутрь. Все заняли свои места, и восьмерка в очередной раз поднялась в небо. Прошла над лесом и, обогнув территорию общины полковника Кораблева по дуге, полетела на север. А что касательно людей, с которыми вагрины встречались в лесу между реками Ижма и Кедва, то у каждого была своя дорожка и судьба. Кому-то повезло, и он обрел счастье, покой, радость, но большая часть хлебнула горя. Группа разведчиков, которую вел Сапсан, добралась до базы без приключений, и городские вертолеты снова атаковали спрятавшихся в лесу людей. Но результат был слабым. Всего два десятка убитых и несколько сожженных автомашин. Поэтому городские боссы усилили придорожные кордоны и попробовали поймать наглых разведчиков. Вот только продержались заслоны недолго. Вирус все-таки проник в аэропорт города Ухта, и городской анклав рассыпался. Кто успел, сбежал, но везунчиков было немного. Летчики с полевого аэродрома все-таки починили свой вертолет и решили лететь в Пермь. Однако в районе Сыктывкара Ми-8 был сбит зенитной ракетой. Почему? Кто знает. Возможно, по той причине, что ухтинские боссы уже успели насолить соседям, и они посчитали, что летит вражеский разведчик. Чердын, как и предполагал Иван, был принят в штат разведгруппы и занял землянку в Там Женька, которая извелась и не знала, что делать, показала ему записку Людмилы, и он все понял. Вагрины не разбились, как предполагал полковник Кораблев, который доверял наемнику, а сбежали. Следовательно, скорее всего, они не вернутся. Поэтому он становится их наследником, и говорить о своих догадках отцам-командирам не стоит. Так всем спокойней. Через неделю Женька и Чердын стали жить вместе, как муж и жена. А еще через месяц, когда на лесную общину вышли зараженные боевики из города, Они забрали из лагеря беженцев родственников Женьки и вовремя ушли в Дебри. А там Чердын встретился с семьей Щербатовых, которые в очередной раз перегоняли скот и во главе большого обоза, несмотря на осенние дожди, двигались в верховье Кедвы. Им требовались охранники, и Чердын возглавил небольшую группу сопровождения, которая благополучно довела лесных кочевников до безопасного места и поселилась рядом с ними. Кстати, неподалеку оказался прапорщик Сергеенко. Он тоже успел сбежать из лагеря до того, как в него проник вирус. Вот только в новой общине его таланты никому не пригодились, желающих содержать торгаша не было, и он в одиночку отправился на охоту, где его задрал медведь-шатун. И когда чердын разбирал вещи покойника, то не обнаружил ничего по-настоящему ценного. 5 килограмм золотых изделий и немного барахла поэтому сначала он хотел раздать украшения соседям, но Женька, которая к тому моменту уже носила под сердцем ребенка, уговорила мужа оставить все себе, и он ее послушал. Смертоносный вирус все-таки добрался до общины Кораблева. Однако она, в отличие от городской, уцелела. Многие погибли от болезни, от холода и голода, а еще больше людей избежало. Но полковник Кораблев выжил, А где есть лидер, там организация. И весной следующего года вокруг военного лагеря появилось поселение. Людей относительно немного. Вообще не оставалось всего 447 человек, включая детей и нескольких стариков. Причем многие, как выяснилось, имели иммунитет. И полковник смотрел в будущее с оптимизмом. А чего не смотреть? Бронетехника есть, бензин, дистопливо и небольшой запас продовольствия в наличии. Оружие имелось у всех. А окрестные земли опустели. Значит, можно развиваться и расширяться.